«Наверное, на большущей скорости о камень приложилось». «Шторм сильный был. Якорные канаты как паутинки полопались. Или вообще кабиста оторвало, оторвала», — предположил Тук. «У матийцев то же самое вышло». Демов разглядел хорошо. «Сколько их? Оружие и доспехи сохранились?» «Все вроде при них. А сколько? Трудно судить. Но десятка четыре точно наберется».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 Ведь они не для красоты там сидят, а охраняют единственный водный путь в центральную часть долины. Демы в прошлый раз прошли именно по нему, и мне до сих пор не хочется вспоминать подробностей той войны. Ослаблять защиту водных ворот нельзя. Да и не надо. Самое время вспомнить о подкинутом судьбой рояле в виде потерпевших кораблекрушения матийцев. Все, что я о них знал, прямо так и кричало, что худших врагов у демов нет.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 Несмотря на некоторую театральность этого несложного ритуала, он произвел на меня какое-то впечатление. Даже более того, будь я демом, потерпевшим кораблекрушение, и услышь такой вопль, непременно бы забился в укромное местечко и прикинулся неодушевленным предметом. Что-то было в этом крике такое, эдакое, многообещающее, причем ничего хорошего не обещающее».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 Кенгут и прочие воюют против тёмных именно так, если речь не идёт об ордах монстров. С матийцами так не получится. Вскакивай и делись как есть, хоть и в исподнем. Или удирай в спасительную тьму, сверкая подштанниками. Мне всё больше и больше нравились новые союзники.